Глава 26. В десять часов следующего дня я из окна своей комнаты наблюдала, как Клим, стоя в воротах, спокойно разговаривает с высоким господином, который долго пытался давить на него и даже хотел отодвинуть его с помощью стражников. Но потом все же уехал, что-то крича ему напоследок. Клим вернулся в дом, и я спустилась, чтобы узнать, о чем они говорили. «Не переживай, все хорошо. Он просто не ожидал такого поворота, поэтому сильно нервничал. Я сейчас ухожу в управу и подпишу все соответствующие бумаги. Постарайся никуда не выходить, пока меня нет. Потом я тебя сам отвезу в ваш дом. Вечером вместе съездим к графу, он тебя ждет». «Хорошо. Я ему настойку как раз отвезу. А дядю Сергея они не заберут?» Договорились, что до свадьбы они его не тронут, а там посмотрим. Он обнял меня. Не переживай, потом договоримся с ними. С отцом сначала посоветуюсь, как лучше поступить. «А свадьба когда будет?» — стесняюсь спросить. Я сказал, что через три месяца. За это время все решим. Я вздохнула и проводила его до ворот. «Я в саду буду. Ты ведь ненадолго?» «Ненадолго». Я закрыла за ним калитку и некоторое время постояла, облокотившись на нее. Как-то все неправильно. Все на нервах. Пойду успокоюсь, покопаюсь в своей грядке, пока девчонки ушли гулять к соседским мальчишкам. Я зашла за дом и подошла к своим травам, которые все хорошо принялись и уже начали зарастать сорняками. «Ну что ж, Настя...» Ничто так не отвлекает человека от переживаний, как физический труд. Сказала я сама себе и наклонилась к грядке. Это было последнее, что я вспомнила, когда пришла в себя. Голова раскалывалась и грозила взорваться. Я руками попыталась дотянуться до нее, но у меня ничего не получилось, потому что они были привязаны. Первая мысль была, что это сон. Я несколько раз попыталась открыть оттяжелевшие веки, и мне это в конце концов удалось. Темно. Только под самым потолком виднеется небольшое окно, через которое попадает лунный свет. Похоже на какой-то подвал. Надеюсь, что здесь нет крыс. Руки мне привязали к боковым железным перекладинам узкой кровати. Я хотела поднять голову, чтобы посмотреть по сторонам. но любое движение вызывало боль. Так и лежала, рассматривая серый потолок в подтеках от воды, пока не послышался шум открывающейся двери. Я напряглась, не зная, к чему готовиться. Повернув немного голову в сторону двери, увидела высокого мужчину, который вошел и сразу направился ко мне. «Проснулась?» — спросил он. «Савелий?» Я не верила своим ушам и глазам. «Человек, который пытался за мной ухаживать, теперь решил меня похитить». «Да, я...» — он взял табуретку и сел рядом. Я несколько раз дернулась, стараясь отодвинуться от него. Он рассмеялся. «Да не дергайся, не буду я к тебе приставать. Обидно, конечно, что ты Клима выбрала. Никогда бы не подумал, что ты можешь сделать ход конем и был очень удивлен». «Мне казалось, что ты к Игнату неровно дышишь». «Ничего личного, Настя. Поживешь здесь некоторое время, а потом вернешься к своему жениху». «Не будешь бузить?» «Развяжу руки». «Не буду», — буркнула я. «Почему у меня так голова болит? Чем вы меня приложили?» «Скоро пройдет. Это от эфира. Сейчас воды тебе принесут, легче станет». «Хорошо, хоть не сотрясение». «Чего?» — не понял Савелий. «Хороший вопрос. И в самом деле. Были бы мозги, сидела бы сейчас в своей квартире на диване и на ютубе ролики смотрела со стаканом апельсинового сока». Опять пробурчала я. «Чего?» — опять не понял он. «Это я так, о своем, о женском. Так зачем я здесь?» Он осмотрел меня, потом начал развязывать руки. «Настя, Настя!» «Ты думала, что я не узнаю твой секрет? Ты, оказывается, ценный трофей в нашем королевстве. Сколько шума в городе из-за тебя!» Он убрал веревки в карман и продолжил. «А я все гадал. Чего могло произойти? Откуда тебя такую интересную и необычную к нам занесло? Оказывается, наша красавица приехала издалека». «Тебя хоть Настей зовут или придумала?» — резко спросил он. «Настей», — тихо сказала я. «Ладно, Настя, как я уже сказал, ничего личного. Я планирую взять за тебя хорошие деньги, поэтому не сделаю тебе ничего плохого. Тебя никто не тронет, если будешь вести себя тихо. Попробуешь бежать? Привяжу, на цепь посажу». «Какие деньги? Ты в своем уме?» «Нашел дочку-миллиардера», — фыркнула я. «Не знаю, кто такие миллиардеры, а вот женишок твой вполне состоятельный господин. А учитывая интерес королевских структур к твоей персоне, думаю, что с них тоже можно немало поиметь. Так что, рыбка ты моя золотая, это даже хорошо, что так вышло». Бабу я себе всегда найду, а такую выгодную пленницу не часто встретишь. Осваивайся и привыкай, красотка. И да, хочешь узнать, кто тебя сдал? Нет. Чтобы меня потом еще и прибили за то, что слишком много знаю, огрызнулась я, пытаясь сесть на кровати и морщась от головной боли. Савелий рассмеялся, а потом опять сел напротив меня, и, глядя в глаза, сказал, «Ты очень не понравилась одной служащей старого графа». А когда она подслушала ваш разговор с Игнатом и Климом, то поняла, что таких девиц в их поместье и духа не должно быть. Он подмигнул мне, поднялся и вышел. А я сидела и хлопала глазами. «Ну, Лидия, вот стерва! Выйду отсюда живой, убью!» Я сидела злая, как черт, даже голову немного отпустила. Дверь опять открылась, и зашла старая женщина с ведром воды и тазом, которая поставила на лавку около входа. Вот тебе вода. И попить, и помыться. Крошка на столе стоит, полотенце на спинке кровати. Туалет в углу ведро стоит. Сейчас тебе поесть принесут. Кормить будут два раза в день, утром и вечером. «Если что-то срочное, стучи в дверь», — сказала она недовольным голосом, как будто я уже надоела ей своими просьбами. «Сейчас утро или вечер?» — спросила я. «Вечер!» — рявкнула она и вышла. Я осторожно встала, взяла металлическую кружку не первой свежести и попила, наконец-то, воды. Как бы еще кишечную инфекцию не поймать с такой антисанитарии? Поесть мне принесли в железной миске кашу с мясом и квас в кружке. Только когда запах поплыл по комнате, я поняла, что ужасно проголодалась. Учитывая, что утром я только чай попила без ничего, рассчитывая, что после грядок поем что-то существенное, то в желудке у меня было пусто уже сутки. Каши положили довольно много с горкой, поэтому я наелась от души. И на душе, кстати, тоже стало легче. «У меня ведь теперь есть жених. Они с Игнатом придумают что-нибудь», — успокаивала я себя. «Главное, что не бьют, не насилуют, кормят, поют, Жить можно. Интересно, во сколько он меня оценил? А если такую сумму не захотят платить за девицу с сомнительными знаниями и данными...» Что-то мой оптимизм, немного поднявший голову, опять сник. Долгое время я не могла найти ничего хорошего в моем теперешнем положении, чтобы не впасть в отчаяние. Но потом мне пришла идея, и я решительно постучала в дверь. «Чего тебе?» — прикрикнула старуха. «Принеси мне тетрадь и карандаш», — как можно требовательнее ответила я ей. Ждать, пока выполнят мое желание, пришлось почти полчаса. Потом дверь открылась, и на лавку мне положили толстый блокнот и карандаш. Я улыбнулась, положила их под подушку и прилегла, строя планы на эту непростую неделю. С тем и уснула.